Дома она поставила обломок в баночку с водой и выдворила на подоконник, а хрустальную солонку отправила в раковину вымыть при случае. Чудеса-сады да и только. Мало кто из взрослых мужчин помнит свои юношеские страхи. А между тем для человека в 12-14 лет даже самый простой поход в ближнюю булочную череват нешуточными опасениями, особенно если ты одинок. у тебя нет крепких друзей. Ещё недавно Олег старательно обходил дворы за магазином Природа. От публики, жившей в этих дворах, лучше было держаться подальше. Сколько раз зимой его валили в сугроб и наталкивались снегу зашиврот, или стирали вязаную шапочку в луже. А вот теперь самый грозный житель этого двора, носивший не зря прозвище питбуль, встретился с ним на углу и внезапно заулыбался. Отъезд с гномом видел, слышишь? Ну, без прежнего страха согласился Олег. Нас с плечо боевым искусством в общем тренирует Факили. А нас привести взял морж. Так посмотреть? Простительно проговорил Питбуль. Обычно в его голосе звучали совсем другие интонации. Ну, протянул Олег, поговорить надо. Он слишком хорошо помнил. Как пидбуль год назад топтался на его спине, втирая в куртку следы грязных подошв. Это и к нам приходи, слышишь? Мы ж теперь выросли, от мы раньше, так скажешь гному. Мирные соглашения следовало подкрепить действиями. Олег смягчился. Ладно. Гному-то я скажу. Надо только, чтобы еще плечо добро дал. Если даст, я вашему просягналю. Его самого привели. В Доцье, лишь недавно, и плечом в глаза видел только три раза, но и эти три раза дорогого стоили. Все, с кем он прежде боялся столкнуться на улице, теперь дружески кивали ему, и ничего удивительного, что уровень самооценки Олега Благова стремительно пошел вверх. Может быть, поэтому ему вдруг понравилось учиться. Странные дела начали твориться на свете. Родители Олега твёрдо заявили, что учёба, всякие там баллы и даже грядущее поступление в институт его сугубо личное дело. Хотя они, конечно, желают, чтобы он учился получше. Благие и старшие иначе-то прекратили лезть сыну в душу, в дневник, в тетради, хотя раньше этим только и занимались. Несколько дней Олег ждал, что обзик пройдёт и к нему начнут пообновлению приставать: сделал ли то, написал ли это. Не дождался. Дома говорили о чем угодно, только не об учебе. А тут еще учительница математики вызвала его к доске, когда он совсем этого не ожидал, требовала спровестить отрезок прямой внутри треугольника. Олег вышел и провел, вероятно, с узким испугом. А в тебе талант, оказывается, дремлет, сказала математичка. Олег не услышал в ее голосе подковырки. И потом всю дорогу до дома мучительно размышлял, что такое талант. И как быть, если он у него действительно есть? Явившись к себе, Олег тут же открыл учебник математики, общенье с которым до сих пор как мог избегал, а если избежать было нельзя, откладывал до последнего. Домашнее задание оказалось неожиданно интересным. Он сам не заметил, как увлёкся. Правда, выяснилось, что для доказательства требуется познание, а то усвоение, которых он в своё время счастливо отвертелся. Сперва Олег пришел в легкое отчаяние, но потом почувствовал настоящий азарт. Ему понадобилось лезть почти в самое начало учебника и не один раз. Однако он все-таки разобрался. После чего задача показалась ему далеко не такой пугающей и сложной, какой выглядела поначалу. Он заглянул в ответы. Все совпало. Но ход рассуждений, предложенный в учебнике, был совершенно другим. А утром на урок заявился районный методист, высокий старик с длинными седыми усами. Посещение было внезапным. Математичка явно переживала. Когда стали разбирать домашние задания, Олег ей чуть не устроил инфаркт, подняв неожиданно руку. Этого он не делал до сих пор никогда. Математичка планировала вызвать отличницу Машу, но пришлось с напряжением выговорить: пожалуйста, Олег. Как он волновался, сидя к доске. Нельзя писать. А что, если он в своих рассуждениях всё-таки напохал? Ну и ладно, сказал он себе. Подумаешь, ещё одна двойка. Потом взял в руки мелх, начертил два треугольника и странным образом успокоился. Доказательство, выведенное вчера без запинки, легло на доску, и Олег ощутил законную гордость творца. Отлично, сказал учительница-методист. Выучайте их самостоятельно мыслить.